Глава вторая Мотоцикл с треском мчался по главной улице, подпрыгивая на разбитом асфальте. Андрей, скорчившись, прятал лицо за ветровым щитком коляски, но его все равно пробирало насквозь. Надо было захватить шинель. Время от времени с тротуаров навстречу мотоциклу выскакивали, кривляясь и приплясывая синие от холода психи. Орали что-то неслышное за шумом двигателя. Полицейский мотоциклист притормаживал тогда, ругаясь сквозь зубы, увертывался от цепких протянутых рук, прорывался сквозь цепи полосатых балахонов и тут же снова разгонял машину так, что Андрея отбрасывало назад. Кроме сумасшедших, никого на улице больше не было. Только однажды им повстречалась медленно катящаяся патрульная машина, С оранжевой мигалкой на крыше да на площади перед мэрией они увидели неуклюже бегущего огромного лохматого павиана. Павиан бежал опрометью, а за ним с гиканьем и пронзительными воплями гнались небритые люди в полосатых пижамах. Андрей, повернув голову, увидел, как они настигли таки павиана, повалили, растянули в разные стороны за задние и передние лапы и принялись мерно раскачивать под жуткую загробную песню. Мчались навстречу редкие фонари, черные кварталы, словно вымершие без единого огонька, потом впереди показалась смутная желтоватая громада синагоги, и Андрей увидел здание. Оно стояло прочно и уверенно, будто всегда многие десятилетия занимало это пространство между стеной синагоги, изрисованной свастиками, и задрипанным кинотеатриком, оштрафованным на прошлой неделе за показ порнографических фильмов в ночное время. Стояло на том самом месте, где еще вчерашним днем росли чахлые деревца, бил худосочный фонтанчик, В неподобающей громадной неряшливой цементной чаши А на веревочных качелях висели и визжали разномастные ребятишки Оно было действительно красное, кирпичное Четырехэтажное, и окна нижнего этажа были забраны ставнями И несколько окон на втором и третьем этажах Светились желтым и розовым а крыша была покрыта оцинкованной жестью, и рядом с единственной трубой укреплена была странная с несколькими поперечинами антенна. К двери действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем дольше Андрей смотрел на это здание, тем явственнее раздавалось у него в ушах, какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие из свидетелей показывали, будто в здании играет музыка. Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник и сонно курил, держа сигарету в зубах. «Видишь его?» — спросил Андрей вполголоса. Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник. «А?» «Дом, — говорю, — видишь?» — спросил Андрей, раздражаясь. «Не слепой», — отозвался полицейский угрюмо. «А раньше его видел здесь?» «Нет», — сказал полицейский. «Здесь не видел. В других местах видел. А что?» «Здесь ночью и не такое». Увидишь.